Глава 23. Подводная лодка скрылась из виду, оставив на поверхности воды только пузырьки и пену. Не сговариваясь, мы разделись и спрятали две кучки одежды в камнях. Теперь мы видели огни подводной лодки только как тусклое свечение, которое удалялось прочь от нас. Я нырнула в черную воду головой вперед и почувствовала, как срастаются ноги и обостряется зрение. Послушался плеск, и он последовал за мной, но я едва обращала на него внимание. «Антони на подводной лодке, и лодка эта быстро уходила в темное море». Я боролась с волнением и страхом, а соленая вода постепенно начала успокоительно действовать на мое сознание. Мы с Амуном плыли за лодкой, держась в хвосте и не упуская ее огни из виду. Примерно полчаса, направляясь куда-то на запад на глубине примерно 15 метров, мы двигались в молчании. Соленая вода смывала мою мучительную тревогу. До появления подводной лодки я представляла себе всякие кошмары, как эти люди мучают Антони, издеваются над ним, может, даже уже убили его. Но когда увидела, что он жив и способен самостоятельно двигаться, взбодрилась. Только что же похитители задумали? Зачем он им? Я, наконец, осознала присутствие Эмуна, то, как в полном безмолвии мощно движутся его плавники. Он, похоже, понимал, что я слишком расстроена, чтобы разговаривать. Я покосилась на него, и это меня отвлекло. До этого из русалочьего рода я видела только свою мать. Ему он представлял собой что-то совсем новое, и, несмотря на напряжение, я невольно принялась за ним наблюдать. Даже позволил ему слегка меня обогнать, чтобы рассмотреть получше. В тусклом свете разглядеть его окрас мне не очень удавалось, впрочем... Его хвост был настолько же темный, насколько у меня светлый. Я не могла разобрать, черная у него чешуя, темно-серая или синяя, но блестела она невероятно, словно ее изготовили из светоотражающего пластика. Спинной плавник и кончики хвоста у Эмуна были посветлее, возможно, красные или розовые. Тут я могла ошибаться. Фигура его была типично мужской. В поясе шире, чем у меня и мамы, бедра узкие, Хвост отличался изрядной толщиной и длиной. Видно было, как под его гладкой чешуей перекатываются гибкие мощные мышцы, несущие своего обладателя через Атлантику. Бледная кожа ему насияла, а черные, как оникс, волосы летели за плечами. Он оглянулся. Глаза его были практически сплошь темные зрачки, иначе рассеянный свет убывающей луны не уловить на такой глубине. «Хорошо разглядела». Голос ему звучал ровно, без воздушных пузырьков и искажений, и на удивление громко. Я кивнула, ничуть не стесняясь. «Как думаете, куда они его везут?» «Не знаю, тарга, но связано это скорее с подвеской, чем с Антони». «Не понимаю, зачем они его забрали? У них есть подвеска, он-то им зачем?» Эмун ответил «не сразу». Какое-то время мы плыли молча, не теряя из виду огни подводной лодки. «Возможно, им нужна страховка для реализации какого-то плана», предположил он. «Например, что-то еще, затонувший Сибелин, хотя там вряд ли что осталось. Или у Антони есть что-то, что им нужно, а может, они обратятся к тебе за выкупом». Он сочувственно посмотрел на меня. Его взгляд казался еще выразительнее из-за огромных черных зрачков. Из-за таких глаз и тонких черт лица, внешность ему оказалась почти кукольной. «Мы его вернем, Тарга. Разве что-то может устоять перед Сиреной и Тритоном, когда они берутся за дело вместе? Ты только не забывай, мы не знаем, кто наши враги. Если это атланты, твоему голосу они не подвластны, но они так физически сильны, как мы. От моего голоса у них защиты нет, но, если я им воспользуюсь, это причинит вред Антоне, а может и тебе». Я не понимаю, что вы имеете в виду. Голос Тритона отличается по своему воздействию от голоса сирены. Стирать память или отдавать приказы, которым невозможно сопротивляться, это не мое. Зато мне по силам издавать звуки невероятной громкости, такой, что лопаются барабанные перепонки, бьются стекла и тому подобное. Ему над одним изящным движением выплыл вперед, периодически оглядываясь на меня. И использовать голос, если без этого... «Удастся обойтись, я не хочу». «Но, с другой стороны, глухой Антони лучше, чем мертвый. Тебе не кажется?» «Давайте договоримся обойтись без вашего голоса, Эмун». «Это звалась я. Глухой Антони — это неприемлемо ни для меня, ни для него». «Лучше, чем мертвый, да, но все равно неприемлемо. Мы найдем другой способ его спасти, даже если мой голос окажется бесполезен». Эмун посмотрел на меня, и я не могла понять, что выражает его лицо. Я схватила его за руку, мешая плыть дальше. Из горла у меня рвалось отчаяние. «Я серьезная, Мун. Обещайте мне, что не используете свой голос, если есть опасность повредить слух Антони». «Не знаю, могу ли такое обещать», — начал он. Я сжала его руку. «А придется», — прошипела я, чувствуя, как напрягаются мои плавники и меняется лицо. Кончики зубов у меня заострились и прижались к языку. Огни подводной лодки вдали потускнели. «Обещайте ли никуда дальше не поплывете», — прорычала я. «Если надо, я решу проблему одна». Я напряженно ждала его согласия, готовясь, если надо, применить свою силу элементаля. Пальцы у меня сжались в кулаки. «Обещаю», — мягко произнес Эмун успокоющим тоном, отцепляя мои пальцы от своей руки. «Он твой, и я сделаю, как ты хочешь. Ты знаешь, что мне нужно». Мы снова набрали скорость, пока огни подводной лодки не стали ярче. Я успокоилась и опустила плавники. Да, я знала, что нужна Эмуну, подвеска. Но и мне бы она не помешала. Родственник покойного Мартинюша мне скорее нравился, чем нет, но я не вполне ему доверяла. Я дала бы что угодно, лишь бы сейчас рядом вместо него оказалась мама. Какое-то время мы плыли молча, так что я смогла обдумать ситуацию. Если нам с иммуном придется вступить в бой, кто из нас окажется сильнее? Я могла подчинять себе воду и ломать голыми руками металл, но какой силой обладают тритоны? Или тритон, судя по всему, возможно, он такой один? Мне уже стало ясно, что они... что он не просто мужской вариант сирены, а совсем другое существо с другими способностями и возможностями. Они уходят в глубину, Голос Эмуна оторвал меня от размышлений. Подводная лодка погружалась. Ее огни высвечивали верхушки придонных скалистых гор. Мы двинулись за ними. По мере погружения на глубину наши тела постепенно приспосабливались к давлению. Во тьме виднелась горная цепь из зловещих острых пиков. На скалах метались тени акул. Лучи от прожекторов подводной лодки высвечивали испуганных морских тварей даже большого кальмара, который немедленно исчез в глубокой трещине скалистого склона. Подводная лодка выровняла ход и долго скользила вдоль верхушек гор. Только мы стали к этому привыкать, как она снова принялась опускаться и сильно сбавила ход. Я почувствовала, как он трогает меня за плечо, и мы оба тоже стали двигаться потихоньку, наблюдая за происходящим. Лодка пошла еще медленнее, Лучи прожекторов стали ярче, будто кто-то включил их на полную мощность. Пятна света выхватили из мрака изрезанный трещинами склон подводной горы. Лодка медленно поползла вперед. «Они же врежутся!» — воскликнула я. «Что они делают?» «Нет!» — Эмун сжал мое запястье. «Они уходят внутрь горы!» Он оказался прав. Перед нашими изумленными взглядами прожекторы высветили расщелину достаточно большую, чтобы в нее прошла подводная лодка. «Поверить не могу», — пробормотал Эмун. Мы оба не отрывали глаз от лодки, глядя на то, как она движется вперед, заходит в расщелину, а потом скрывается за поворотом внутри скалы. Теперь лишь меркнущий свет указывал на то, что здесь только что прошла подводная лодка. Мы с Эмуном скользнули в расщелину, оказавшуюся входом в Исполинскую подводную пещеру. Лодка в который раз уже сбавила ход, неудивительно, поскольку теперь ее со всех сторон окружали скалистые склоны и острые пики. «Они сумасшедшие», — пробормотала я, продолжая погоню. Меня снова наполнила тревога за жизнь Антони. А вдруг лодка врежется в скалу или сломается? Мы находились на глубине сотен метров под водой — Для нас с Эмуном это не представляло проблемы, а вот для людей, жизнь которых зависела от технологий и мастерства штурмана, ситуация была рискованная. «Они явно тут не впервые», — заметил Эмун, словно почувствовав мои опасения. Подумав, я кивнула. Это же совершенно очевидно. Кто бы ни управлял подлодкой, он точно знал, что делает. Мы заплывали за подлодкой все дальше в пещеру. Ее стенки-то едва ли не смыкались — То расходились так, что их не удавалось разглядеть, и где-то там, вдали, находился нужный проход, один из множества, уводивших в неизвестность наружу или в другие пещеры. Тут я осознала новую проблему. Мы следовали за теми, кто, в отличие от нас, знал маршрут и точку прибытия. Ох, весть, насколько протяженной и разветвленной была сеть пещер. То справа, то слева мелькали темные проходы, Насколько их выходило из исполинских залов, и представлять не хотелось. Туда, где бы это место ни находилось, нас приведут, а вот как выбираться обратно?» Я открыл рот, собираясь поделиться своими сомнениями с Эмуном, но он, видимо, тоже обдумал, что нам делать дальше. Куда бы они ни направлялись, варианта два. Либо в конце пути находится заполненная воздухом пещера, где часть команды этой подлодки примется что-то делать, Либо на борту есть робот-манипулятор, который запустит в надлежащий момент. Во втором случае спасти Антони или достать подвеску нам вряд ли удастся. А вот если хоть кто-то высадится, то будет стычка, и нам надо выиграть, а потом вытащить отсюда Антони. Значит, придется захватить эту лодку с живым рулевым или капитаном. Эмун кивнул. Да, придется как-то преодолеть сопротивление похитителей и заставить их вернуть Антони на сушу. Если мой голос не подействует... Я тебе говорил, что вероятность подобного исхода очень высока. Ладно. Мы не знаем ничего. Ни цели этой экспедиции, ни причин похищать твоего Антони и вести его с собой. Пока информации не прибавится, предлагаю дальше двигаться за ними. Главное, не упустить их из виду. Нахмурившись, я согласилась, что на настоящий момент это наилучший ну, возможный план. Идея, что похитители так и останутся сидеть в своей паршивой лодке, мне очень не нравилась. Мы заплывали все дальше и дальше в систему пещер, и с каждым метром росла моя тревога, ведь чтобы выбраться, нам придется рассчитывать на содействие людей, за которыми мы следим. Я опустила руку вдоль тела и начала формировать толстую ледяную нить, которая тянулась бы за мной. Лед потрескивал, всплывая к потолку пещеры и крошась о него, но ну, так, по крайней мере, хоть что-то указывало, откуда мы приплыли. Растаять он вряд ли успеет до нашего возвращения. Вода достаточно холодная. Пока мне больше ничего не удавалось придумать. Наверное, если надо, я смогу выбраться с помощью сонара, но чем глубже мы забираемся, тем сложнее это будет сделать. Отправка звуковых сигналов отнимет у меня очень много сил. И Мон услышал звук трескающегося льда и оглянулся. Я с удовлетворением отметила, что явно произвела на него впечатление. «Такого я раньше не видел», — сказал он, глядя на тянувшуюся позади нас нить льда, которая всплывала к потолку пещеры, четко выделяясь на фоне темной скалы. «Вроде это не входит в обычные способности сирен». «Нет, это фишка элементалий, негромко отозвалась я, продолжая оставлять ледяной след. «Духов стихий?» и Он помолчал, я ошеломленный. «Расскажешь мне потом поподробнее?» «Когда, мой любимый, не будет смертельной опасности?» «Конечно». Одно из предсказаний Эмуна оказалось верным. Лодка замедлила ход и почти остановилась под огромной черной пастью, зияющей над рубкой. Послышалось жужжание, когда прежде бездействовавшие моторы в череве подлодки ожили, И она, не меняя положение, начала подниматься по вертикальному тоннелю. И, выждав, мы устремились следом. Тоннель вскоре начал расширяться, и вот уже его стены скрылись в чернильной тьме. Еще немного, и стало понятно, что мы оказались в громадной пещере, причем высоко вверху, в лучах прожекторов, под лодки, серебристо поблескивала поверхность воды. «Смотри», — негромко проговорил Эмун. Голос его изменился, теперь он звучал объемнее, что ли. «Они всплывают!» Мы устремились наверх, осторожно вынырнули. Подлодка перешла в надводное положение, подняв волну, и ее плеск эхом отдавался от далеких стен и еще более далекого потолка. Мы с Эмуном спрятались за одним из скалистых выступов и стали ждать, что будет дальше. Двигатели подлодки отключились пещеру наполнило гудение открывающегося люка, а потом раздались мужские голоса, говорившие на незнакомом мне языке, точно не на польском, французском, итальянском или испанском. Мы с Амоном приглянулись и прислушались, чуть наклонив голову. «Голландский?» — одними губами поинтересовалась я. Он покачал головой и также беззвучно ответил «швейцарский вариант немецкого». Почему-то это меня обеспокоило, хотя в нынешней напряженной ситуации я не могла вспомнить, почему именно. «Швейцарский, немецкий» — это что-то значило, какое-то смутное воспоминание шевельнулось в моей голове. «Вы его понимаете?» Ему он грустно покачал головой. «Если бы не настолько опасной ситуации, я бы его спросила, в чем смысл жить сто шестьдесят лет, если не выучить за это время основные мировые языки?» Прячась за камнями, мы наблюдали за тем, как пятеро мужчин вылезают из-под лодки. Я даже не удивилась, когда заметила прекрасно вылепленный подбородок Адриана. Меня заинтересовало устройство, которое он держал в руке. Оно испускало еле заметное сине-зеленое свечение, напоминавшее слабый лазерный луч. Как бы Адриан не поворачивался и как бы не тряслось это устройство, сине-зеленый свет указывал только в одном направлении, будто компас не вышел четвертым. Я зажала рот рукой, чтобы не закричать. Эмон бросил на меня предупреждающий взгляд и покачал головой. Он поднес палец к губам, и я кивнула. Знала, что надо молчать, хотя эмоции просто рвались из груди. Мне мучительно хотелось выскочить из-за скалы и включить голос на полную. Но если это атланты, мы таким образом лишимся нашего главного преимущества, того, что они не знают о нашем присутствии. Я стала разглядывать Антони, исча следы травм или дурного обращения и стараясь дышать ровно. Двигался он совершенно нормально. Я перевела дух. Но под жестким контролем двое конвоиров отслеживали каждый его шаг. И, по-моему, совершенно напрасно. Антони точно не стал бы драться с людьми, от которых зависело, сможет ли он живым уйти из этой пещеры. Из рубки подлодки высунулся еще один человек, но вылезать не стал. Поговорил с остальными, размахивая руками. Послышался смех. Жизнерадостный негодяй. Мы с Муном приглянулись. Их ничего не беспокоило, не напрягало. Им не стыдно было, что они силой увезли человека. Похитителей переполняла уверенность в своей правоте. Они явно знали, куда направляются. Чувствовали себя в безопасности. Верили, что контролируют ситуацию. Пребывание в этой промозглой пещере глубоко под землей Их явно воодушевляло и даже радовало. Нас с Симоном холод не беспокоил, но пассажиры подлодки были тепло одеты в куртках, шапках, шарфах и митенках. Даже Антони дали шапку и шарф. Тот, что высолился из рубки, исчез в люке, потом снова выглянул и раздал по рюкзаку всем, кроме Антони. Я в довершение вылез на борт и спрыгнул на пол пещеры. Все остальные принялись оснащаться, надели налобные фонари, Включили переносные, скинули на спины рюкзаки и, поставив Антони в середину цепочки, направились вглубь пещеры, где зияла черная расщелина. Впереди двигался Адриан, направление которому указывал странный синий-зеленый луч. Мы с Амуном встревоженно приглянулись. Куда это они? Да еще и пешим ходом. Понаблюдав, как все эти люди один за другим, едва не задевая за стенки плечами, ныряют в узкую расщелину, Мы с Амоном претерпели метаморфозу, и голые и босые тоже двинулись вперед по камням. Не колебли, сунулись в расщелину. Нас окружила тьма. Но впереди мелькал свет, слышались голоса, так что нам следить за людьми с подлодки не составляло труда. Камни у нас под ногами были влажные, холодные, но гладкие, а иногда даже скользкие. Где-то все время тихо капала и журчала вода. Узкие стены расщелины, вздымались у нас над головами, уходя в непроглядный мрак, так что определить ее высоту не представлялось возможным. Звуки голосов впереди, расслабленная болтовня и даже смех, эхом разносились по каменному лабиринту, отражаясь от бесконечных твердых поверхностей и пролетая по невидимым тоннелям, кавернам и пещерам поменьше. Похоже, сейчас похитители не собирались ни убивать, ни мучить Антони, когда этот страх утих, я смогла размышлять спокойно, перебирая самые разные сценарии, как нам быть дальше. По одному нейтрализовать тех, кто идет в конце цепочки, пока не доберемся до Антони, потом велев ему укрыться в расщелине, разобраться с остальными. А как проделать это беззвучно, не привлекая внимания? Только если цепочка растянется, и то нам нужно, чтобы на них действовал мой голос, а мы не знали, кто они такие». Эмун шел за мной. Ни его, ни меня не беспокоило и не смущала нагота. Похоже, весь русалочий народ этим отличался. Хорошо, что тритоны в этом схожи с сиренами, потому что если бы Эмун стеснялся или смотрел в упор, это бы нас отвлекало. Внезапно начался подъем. Цепляться пальцами ног за скользкие камни стало сложно, и мы пошли медленнее. Как же мне хотелось надеть ботинки. Кожа у меня высохла, а вот волосы нет — и по спине щекача стекали струйки воды. Это раздражало. Я ударилась мизинцем о что-то твердое и прикусила губу, чтобы не вскрикнуть. И на следующем же шаге впечаталось в это что-то большим пальцем другой ноги. Остановившись и стиснув зубы от боли, я осторожно ощупала пальцами ног пол расщелины и замерла, потрясенная внезапной догадкой. Наконец Эмун легонько похолпал меня по плечу, и я оглянулась на него почти полной тьме, его зрачки стали совсем черными, как и мои, а вот лицо и тело оставались преимущественно бледными. Я прошептала ему только одно слово. «Лестница!» Он глянул вниз, потом наклонился, пощупал пол у себя под ногами и понял, что я права. Мы теперь шли не по грубой скалистой поверхности и органическим остаткам на полу пещеры. Кто-то здесь вырубил ступеньки, гладкие, неглубокие и стертые но по ним гораздо проще было подниматься. Я двинулся наверх, упираясь руками в стены, и нащупала справа гладкую впадину, длинную и прямую, которая шла параллельно наклону ступеней. Что-то вроде перил. У меня побежали по коже мурашки. Кто-то побывал здесь очень-очень задолго до нас.